Чело высокое, во всех членах изящную соразмерность. Голос громкий, манеж самый грациозный. Лицо обрамлял у брус, повязка из тонкого белого полотна золотым шитьем и низанием из крупного жемчуга и изумрудов. Как матерой вдове ей на семейном совете неоспоримо принадлежало право старшинства и первого голоса. И голос этот раздавался особенно веско, когда злоба политического момента угрожала безраздельному правлению в Литве фамильной партии. Надо непременно оттянуть Витовта от крестоносцев, посулить ему земли Кейстута. Но что обещано, раздвинулись в ледяной смешке тонкие губы княгини, еще не значит исполнено. Ты предлагаешь заставить Витовта изменить немцам, но взамен ничего не дать? Озадачился даже Искергайло. «Ну и у тебя голова!» На то она и приставлена к плечам, отмахнулась Юлиана. «Соображать надо. Если Витовт поддастся на наши посулы, то бесповоротно потерпит Афрон в глазах крыжевников. Народ они прямые, предателей, как и русские, не любят». Она с непонятным прищуром посмотрела на своих сыновей, полукровок Егайлу и Скиргайлу. Но на всякий случай не надо прерывать посольского обмена и с Москвой. Береженого Бог бережет. Не ровен, час воткнут нам нож в спину. Москва, она такая. Надо ее обмануть. Подкинем-ка мы им посул с твоим сватовством на дочке великого московского князя. Все у них там делается медленно неторопливо это нам на руку в европе который год идет великая заметня и конца и не видится пока запад и восток каждую себя разбирается мы сделаем яшку польским королем адутловатые щеки Егайлы побелели он прикрыл веки повторил тихо одними губами королем заговорщики как в воду глядели Витовт тут же клюнул на бесчестную, но более выгодную сделку и с тем же пылом, с каким недавно охаивал перед крестоносцами Литву, внезапно вспомнил, что и он литовец. Он легко изменил ордену. 19 сентября 1384 года вместе с двоюродными братьями сжег новый Маринбург и Юренбург Юрбаркас. Захватил 25 октября столица, строящий под Ковна замок Риттерсвердер. Затем он пустил по Неману Ладзи, спрятав под товаром свою дружину. И вот в один прекрасный день жители Ковна, само собой крестоносцы, увидели, что вся река запружена лодками. Откуда столь непонятное нашествие торговцев? Откуда столько товара? Доверчивые немцы терялись в догадках, пока за немалую мзду некий безвестный кауносец не открыл им глаза на страшную реальность. В ладях ужаснулись немцы. Оказалось, не пшеница и не баклаги с вином, а спрятанные воины ритов-то со смертоносным оружием. Крестоносцы тут же сполошились, отогнали Из арбалетов флотки послали в орден за помощью, но даже прибывшему на подмогу маршалу Конраду Валенроду не удалось пробить кольцо осады. Он ушел, а предавший недавних союзников Витовт захватил Ковна. В замену Ягайла обещала дать ему часть наследственных земель в Литве и Волынь. В Европе же эта сделка укрепила сомнительную славу о литовских князях, как о людях, которые, мягко говоря, не держат свое слово. Начало этой печальной традиции было положено, сколько помнится, еще Гедемийносом. Он, выгадывая время в борьбе с крестоносцами наобещал папе Иоанну 22-му стрекорбо, но когда тот послал в Вильню своих нумцев, категорически отказался креститься. мало того, Казнил двух монахов-доминиканцев, якобы неправильно передавших папе его слова. Разозленный папа растрезвонил на всю Европу, что, мол, литовский правитель лжец, каких мало. Флиртовали и с тактических соображений обманывали пап